Глава десятая Странное состояние переживал Алексей. С тех пор, как он поверил, что путем тренировки сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком, им овладела жажда жизни и деятельности. Теперь у него была цель жизни — вернуться к профессии истребителя с тем же фанатическим упрямством, с каким он обезножив выползал к своим, стремился он к этой цели. Еще в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, не тратя попусту драгоценного времени. И вышло что он должен, во-первых, быстрее поправиться, вернуть утраченные во время голодания здоровье и силу, а для этого больше есть и спать. Во-вторых, восстановить боевые качества летчика и для этого развивать себя физически доступными ему, пока еще коечному больному, гимнастическими упражнениями. В-третьих, И это было самое важное и трудное — развивать обрубленные по голень ноги так, чтобы сохранить в них силу и ловкость, а потом, когда появятся протезы, научиться проделывать на них все необходимые для управления самолетом движения. Даже хождение для безногого — нелегкое дело. Мересьев же намеревался управлять самолетом и именно истребителем. А для этого, в особенности в мгновение воздушного боя, когда все рассчитано на сотые доли секунды и согласованность движений должна подниматься до степени безусловного рефлекса, Ноги должны уметь проделывать не менее точную и искусную, а главное — быструю работу, чем руки. Нужно было так себя натренировать, чтобы пристегнутые к обрубкам ног куски дерева и кожи выполняли эту тонкую работу как живой орган. Любому человеку, знакомому с техникой пилотажа, это показалось бы невероятным. Но Алексей верил теперь, что это в пределах человеческих возможностей, а раз так, то он, Мересьев, обязательно этого достигнет. И вот Алексей взялся за осуществление своего плана. С педантизмом, который поражал его самого, он взялся исполнять прописанные процедуры и принимал положенное количество лекарств. Он много ел, всегда требовал добавки, хотя иной раз у него и не было аппетита. Что бы ни случилось, он заставлял себя отсыпать положенное число часов и даже выработал привычку спать после обеда, которой долго сопротивлялась его деятельная и подвижная натура. Заставить себя есть, спать, принимать лекарства нетрудно — С гимнастикой было хуже. Обычная система, по которой Мирисье раньше делал зарядку, человеку, лишенному ног, привязанному к койке, не годилась. Он придумал свою. По целым часам сгибался, разгибался, упершись руками в бока, крутил торс, поворачивал голову с таким азартом, что хрустели позвонки. Товарищи по палате добродушно посмеивались над ним. Кукушкин подразнивал его, называя то братьями знаменскими, то лядумегом, то именами каких-то других знаменитых бегунов. Он видеть не мог этой гимнастики, которую считал образцом госпитальной дури, и как только Алексей за нее брался, убегал в коридор, брюзжа и сердясь. Когда с ног сняли бинты... И Алексей получил в пределах койки большую подвижность, он усложнил упражнение. Подсунув обрубки ног под спинку кровати, упершись руками в бока, он медленно сгибался и разгибался, с каждым разом замедляя темп и увеличивая число поклонов. Затем он разработал серию упражнений для ног. Улегшись на спину, Он по очереди то сгибал их, подтягивая к себе, то разгибал, выбрасывая вперед. Когда он в первый раз проделал это, то сразу понял, какие огромные, а может быть, непреодолимые трудности его ожидают. В обрубленных по ногах подтягивание вызывало острую боль. Движения были рабки и неверны. Трудно было рассчитать, как, скажем, трудно лететь на самолете с поврежденным крылом или хвостом. Невольно сравнивая себя с самолетом, Мересьев понял, что вся идеально рассчитанная конструкция человеческого тела у него нарушена. И хотя тело еще целое и крепко, оно никогда не достигнет прежней с детства выработанной гармонией движений. Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днем отводил ей на минуту больше, чем вчера. Это были страшные минуты. Минуты, когда слезы сами лились из глаз, и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. Но он... Заставлял себя проделывать упражнения сначала один, потом два раза в день, с каждым разом увеличивая их продолжительность. После каждого такого упражнения он бессильно падал на подушку с мыслью, сумеет ли он снова возобновить их. Но приходило положенное время, и он принимался за свое. Вечером... Он ощупывал мускулы бедра, голени и с удовольствием чувствовал под рукой не дряблое мясо и жирок, как это было вначале, а прежний тугой мускул. Ноги занимали у Мересьева все мысли. Порой забывшись, он ощущал боль в ступне, менял позу, и только тут доходило до его сознания... Что ступни? Нет. В силу какой-то нервной аномалии Отрезанные части ног Еще долго как бы жили вместе с телом. Вдруг начинали чесаться, Ныть к сырой погоде и даже болели. Он так много думал о ногах, Что часто видел себя во сне здоровым, быстрым. То по тревоге несется во весь опор к самолету, сходу вспрыгивает на крыло, садится в кабину и пробует ногами рули, пока Юра снимает чехол с мотора, то вместе с Олей, взявшись за руки, бегут они, что есть духу под цветущей степи, бегут босиком, ощущая ласковое прикосновение влажной и теплой земли. Как это хорошо! И как тяжело после этого, проснувшись, увидеть себя безногим. После таких снов Алексей впадал иногда в угнетенное состояние. Ему начинало казаться, что он зря себя мучает, что никогда ему не летать, как никогда не бегать ему босиком по степи с милой девушкой из Камышина которая становилось ему все ближе, все желание по мере того, как все больше и больше времени отдаляло его от нее. Отношения с Олей не радовали Алексея. Почти каждую неделю Клавдия Михайловна заставляла его плясать, то есть прыгать на койке, прихлопывая в ладоши, чтобы получить от нее конверт, надписанный круглым и аккуратным ученическим почерком. Письма эти становились все пространнее, все теплее, как будто короткая, юная, прерванная войной любовь становилась для Оли все более и более зрелой. С тревожной тоской читал он эти строки, зная, что не имеет права ответить ей тем же. Школьные товарищи, учившиеся вместе в фаб при деревообделочном заводе в городе Камышине, питавшие в детстве друг к другу романтическую симпатию, которую они лишь в подражании взрослым именовали любовью, расстались потом на шесть-семь лет. Сначала девушка уехала учиться в механический техникум. Потом, когда она вернулась и стала работать механиком на заводе, Алексея уже не было в городе. Он учился в летной школе. Встретились снова они незадолго перед войной. Ни он, ни она не искали этой встречи. И, может быть, даже не вспоминали друг друга. Слишком уж много воды утекло с тех пор». Но однажды весенним вечером Алексей шел по улице городка, провожая куда-то мать. Им навстречу попалась девушка, на которую он даже не обратил внимания, заметив лишь ее стройные ноги. «Что же ты не поздоровался?» «Аль забыл, ведь это же Оля!» И мать назвала фамилию девушки. Алексей обернулся. Девушка тоже обернулась, и смотрела им вслед. Взгляды их встретились, и он почувствовал, как сразу встрепенулось сердце. Оставив мать, он бегом пустился к девушке, стоявшей на тротуаре под голым топольком. «Ты?» — удивленно произнес он, оглядывая ее такими глазами, словно перед ним была какая-то красивая заморская диковинка, неведомо как попавшая на тихую вечернюю, полную весенней грязи улицу. Халёша, так же удивленно и даже недоверчиво спросила она. Они смотрели друг на друга в первый раз после шестилетней или семилетней разлуки. Перед алексеем стояла, Миниатюрная девушка, стройная, гибкая, с круглым и милым мальчишеским лицом, чуть побрызганным по переносице золотыми веснушками. Она смотрела на него большими серыми лучистыми глазами, слегка подняв мягко очерченные брови со щеточками на концах. В этой легкой, свежей, изящной девушке было очень мало от того круглоликого, румяного и грубоватого подростка, крепкого, как гриб-боровичок, важно ходившего в засаленном отцовском рабочем пиджаке с закатанными рукавами, каким она была в год их последних встреч в Фабзафуче. Позабыв про мать, Алексей восхищенно смотрел на нее, и ему казалось, что он все эти шесть или семь лет никогда ее не забывал и мечтал об этой встрече. Вот ты теперь какая, сказал он наконец. Какая?, спросила она звонким, гортанным, тоже совсем другим, чем в школе голосом. Из-за угла вырвался, Ветерок просвистел в голых прутьях тополька, рванул юбку девушки, охватившую ее стройные ноги. Простым, естественно-грациозным движением прижала она юбку и, засмеявшись, присела. — Вот какая! — повторил Алексей, уже не скрывая своего восхищения. — Да какая же, какая! — смеялась она. Посмотрев на молодых людей, мать грустно улыбнулась и пошла своей дорогой. А они все еще стояли, любуясь друг другом, и не давали друг другу говорить, перебивая себя воспоминаниями «а помнишь, а знаешь, а где теперь, а что теперь?». Они долго стояли так, пока Оля не показала на окна ближайших домиков — за стеклами которых среди герани елочек белели любопытствующие лица. — У тебя есть время? Пойдем на Волгу, — сказала она. И, взявшись за руки, чего они не делали даже в годы отрочества, позабыв обо всем на свете, они отправились на Крутоярье, высокий, обрывавшийся к реке холм, откуда открывался просторный вид на широко разлившуюся Волгу, по которой торжественно плыли льдины. С тех пор мать редко видела дома своего любимца. Неприхотливый в одежде, он начал вдруг ежедневно гладить себе брюки, чистить мелом пуговицы форменной куртки. досталась чемодана фуражку с белым верхом и парадным летным знаком. Ежедневно брил свою жесткую щетину, а по вечерам, повертевшись около зеркала, отправлялся к заводу встречать Олю, возвращавшуюся с работы. Днем он тоже где-то пропадал, был рассеян, не в попад отвечал на вопросы. Старушка материнским чутьем все поняла. Поняла и не обиделась. Старому, старице молодому. Прости. Молодые люди ни разу не говорили о своей любви. Возвращаясь после прогулки над сверкающей в вечернем солнце тихой Волгой или вдоль окружавших город Бахчей, где на черной густой, как деготь земле, уже лежали толстые плети с темно-зелеными листьями, считая дни таявшего отпуска, Алексей давал себе слово поговорить с Олей на чистоту. Приходил новый вечер. Он встречал ее у завода, провожал до деревянного двухэтажного домика, где у нее была маленькая комната, светлая и чистая, как кабинка самолета. Терпеливо ждал, пока она переодевалась, скрывшись за дверью платяного шкафа, и старался не смотреть. Намелькавшие из-за двери голые локти, плечи, ноги. Потом она шла умываться и возвращалась румяная, свежая, с мокрыми волосами, всегда в одной и той же беленькой шелковой блузке, которую она носила по будням. И они шли в кино, в цирк или в сад. Куда? Алексею было все равно. Он не смотрел на экран, на арену, на гуляющую толпу. Он смотрел на нее, смотрел и думал. Вот теперь обязательно, ну обязательно объяснюсь по дороге домой. Но дорога кончалась, и у него не хватало духу. Раз в воскресенье они с утра решили ехать в луга за волку. Он зашел за ней в лучших своих белых брюках и в рубашке с открытым воротом, которая, по словам матери, очень шла к его смуглому, скуластому лицу. Оля была уже готова. Сунула ему в руку какой-то узелок, завернутый в салфетку, и они пошли к реке. «Старый безногий перевозчик, инвалид Первой мировой войны», Любимец мальчишек, учивший в свое время Алексея ловить пескарей на перекате, гремя своими деревяшками, оттолкнул тяжелую лодку и короткими рывками стал грести. Мелкими толчками, пересекая течение наискось, лодка пошла через реку навстречу пологому ярко зеленевшему берегу. Девушка сидела на корме, задумчиво, ведя рукой по воде. «Дядя Аркаша, ты нас не помнишь?» — спросил Алексей. Перевозчик равнодушно посмотрел на молодые лица. «Не помню», — сказал он. Ну как же, я Алешка Мересьев. Ты меня на косе учил пискарей вилкой щучить. Ну что ж, может, и учил». «Много вас тут у меня озоровало. Где же всех упомнить?» Лодка прошла мостки, у которых стоял бокастый катер с гордой надписью «Аврора» на облупленном борту и с хрустом врезалась в крупный песок берега. «Теперь здесь мое место. Я не от хоза, а от себя. Частник, значит», — пояснил дядя Аркаша, — Слезая в воду своими деревяшками и подталкивая лодку к берегу. Деревяшки тонули в песке, и лодка шла туго. «Придется вам прыгать так», — флегматично сказал перевозчик. «Сколько тебе?» — спросил Алексей. «А давай, сколько не жаль. С вас побольше бы полагалось. Вон вы какие счастливые. Только не припомню я вас» нет Не припомню Прыгая с лодки они промочили ноги и уля предложила разуться. Они разулись От прикосновения босых ног к влажному теплому речному песку стало им так свободно и весело, что захотелось бегать кувыркаться, кататься по траве как козлята. «Лови!» — крикнула Оля, и, быстро-быстро перебирая крепкими загорелыми ногами, побежала через песчаную отмель на пологий заливной берег и в изумрудную зелень цветущих лугов. Алексей бежал за ней, что есть силы, видя перед собой только пестрое пятно ее легкого цветастого платья. Он бежал чувствуя, как цветы и султанчики щавеля больно хлещут его по босым ногам, как тепло и мягко поддается под ступнями влажная, разогретая солнцем земля. Ему казалось, что для него очень важно догнать Олю, что от этого зависит многое в их будущей жизни, что, наверное, сейчас тут, на цветущем, одуряюще пахнущем лугу, Он легко скажет ей все, что до сих пор не хватало духу высказать. Но как только он начинал ее настигать и протягивал к ней руки, девушка делала крутой поворот, как-то покошачьи вывертывалась и, рассыпая звонкий смех, убегала в другом направлении. Она была упряма. Так он ее и не догнал. Она сама свернула с луга на берег, И бросилась в золотой горячий песок, вся раскрасневшаяся, с открытым ртом, высоко, часто вздымающейся грудью, жадно вдыхая воздух и смеясь. На цветущем лугу среди белых звездочек ромашек он сфотографировал ее. Потом они купались, и он покорно уходил в прибрежный кустарник и отворачивался, пока она переодевалась и выжимала мокрый купальный костюм. Когда она окликнула его, он увидел ее сидящей на песке с поджатыми под себя загорелыми ногами, в одном тонком и легком платье, с головой, обмотанной лохматым полотенцем. Расстелив на траве чистую салфетку, прижав ее по углам камешками, она раскладывала на ней содержимое узелка. Они пообедали салатом, холодной рыбой, аккуратно завернутой в промасленную бумагу. Было и самодельное печенье. Она не позабыла даже соли, даже горчицы, которые стояли в маленьких баночках из-под кольт-крема. Было что-то очень милое и трогательное в том, как эта легкая и ясная девушка хозяйничает серьезно и умело, Алексей решил довольно тянуть. «Все. Сегодня вечером он с ней объяснится. Он убедит ее. Он докажет ей, что она обязательно должна стать его женой». Повалявшись на пляже, еще раз выкупавшись и договорившись вечером встретиться у нее, Они, усталые и счастливые, медленно пошли к перевозу. Почему-то не было ни катера, ни лодки. Они долго до хрипоты звали дядю Аркашу. Солнце ложилось уже в степь. Снопы ярко-розовых лучей, скользнув по гребню крутоярья на той стороне, золотили крыши домов городка. Пыльные притихшие деревья кроваво сверкали в стеклах окон. Летний вечер был знойен и тих, но что-то в городке случилось. На улицах, обычно пустынных в такую пору, сновало много народу. Проехали два грузовика, набитые людьми, прошла строем небольшая толпа. Напился, что ли дядя Аркаша? предположил Алексей. А что, если придется здесь ночевать с тобой? «Я ничего не боюсь», — сказала она, взглянув на него большими лучистыми глазами. Он обнял ее и поцеловал. Поцеловал в первый и единственный раз. На реке уже глухо постукивали уключены. С того берега двигалась переполненная народом лодка. Теперь... С неприязнью посмотрели они на эту приближающуюся к ним лодку, но почему-то покорно пошли ей навстречу, словно предчувствуя, что она им везет. Люди молча спрыгивали с лодки на берег. Все были празднично одеты, но лица у них были озабоченные и хмуры. Молча проходили по кладям мимо парочки серьезные торопливые мужчины, и взволнованные, заплаканные женщины. Ничего не понимая, молодые люди спрыгнули в лодку, и дядя Аркаша, не глядя на их счастливые лица, сказал... — Война. Сегодня по радио сообщили, что началась. — Война? С кем? Алексей даже подскочил на скамейке. Все с им проклятым, с германцем. «С кем же?» — сердито загребая веслами и резко толкая их, ответил дядя Аркаша. «Уже народ по военкоматам пошел. мобилизация. Прямо с прогулки, не заходя домой, Алексей зашел в военный комиссариат. С ночным поездом, отошедшим в ноль сорок, он уже уехал по назначению в свою летную часть. Едва успев забежать домой за чемоданом, И даже не простившись, солей. Они переписывались редко, но не потому, что их симпатии ослабили, и они стали забывать друг друга. Нет. Ее писем, написанных круглым ученическим почерком, он ждал нетерпеливо, носил их в кармане и, оставаясь наедине, перечитывал снова и снова. Это Их прижимал он к груди и на них смотрел в суровые дни лесных скитаний. Но отношения между молодыми людьми оборвались так внезапно и в такой неопределенной стадии, что в письмах этих они говорили друг с другом, как старые добрые знакомые, как друзья, боясь примешивать к этому что-то большее, что так и осталось невысказанным. И вот теперь, попав в госпиталь, Алексей с недоумением, возраставшим от письма к письму, замечал, как Оля вдруг пошла сама ему навстречу, как, не стесняясь, говорила она теперь в письмах о своей тоске. Жалела, что не вовремя приехал за ними тогда дядя Аркаша. Просила, что бы с ним ни случилось, пусть он знает, что есть человек, на которого он может всегда рассчитывать. И чтобы, скитаясь по чужим краям, он знал, что у него есть угол, куда он может, как свой, вернуться с войны. Казалось, писала какая-то новая, Другая Оля. Когда он глядел на ее карточку, ему всегда думалось, Дунь ветер, и она улетит вместе со своим цветастым платьем, как улетают в парашютике семян созревших одуванчиков. Писала же эти письма женщина, хорошая, любящая, тоскующая по-любимому и ожидающая его. Это радовало и смущало, радовало помимо воли, а смущало потому, что Алексей считал, он не имеет права на такую любовь и не достоин такой откровенности. Ведь он не нашел в себе силы написать в свое время, что он уже не тот цыгановатый, полный сил юноша, а безногий инвалид похоже им на дядю аркашу Не решившись написать правду, боясь убить больную мать, он принужден был теперь обманывать олю в письмах, запутываясь в этом обмане с каждым днем все больше и больше. Вот почему письма из камышина вызывали в нем самые противоречивые чувства радости и горе, надежды и тревоги. Они одновременно и вдохновляли, и мучили его. Однажды солгав, он принужден был выдумывать дальше, а врать он не умел, и поэтому его ответы Оле были короткие и сухие. Легче было писать метеорологическому сержанту. Это была несложная, но самоотверженная, честная душа. В минуту отчаяния после операции, чувствуя потребность излить кому-нибудь свое горе, Алексей написал ей большое и мрачное письмо. В ответ получил вскоре тетрадный лист, исписанный витиеватыми буковками, точно бублик тмином, осыпанный восклицательными знаками и украшенный кляксами от слез. Девушка писала, что если бы не военная дисциплина, она сейчас же все бы бросила и приехала к нему, чтобы ухаживать за ним и делить его горе. Она умоляла больше писать. И столько было в сумбурном письме наивного, полудетского чувства, что Алексею стало грустно. И он бронил себя за то, что когда эта девушка передавала ему улины письма, он на ее вопрос назвал Олю своей замужней сестрой. Такого человека нельзя было обманывать. Он честно написал ей о невесте, живущей в Камышине, и о том, что не решился сообщить матери и Оле правду о своем несчастье. Ответ метеорологического сержанта — Прибыл по тем временам неправдоподобно быстро. Девушка писала, что посылает письмо с одним заехавшим к ним в полк майором, военным корреспондентом, который ухаживал за ней и на которого она, конечно, не обратила внимания, хотя он веселый и интересный. По письму видно, что она огорчена и обижена, хочет сдержаться, хочет и не может пеняя ему за то, что он не сказал ей тогда правды, она просила считать ее своим другом. В конце письма уже не чернилами, а карандашом было приписано, что пусть он, товарищ старший лейтенант, знает, что она крепкий друг и что если та из ему «изменит», в скобках а знает, как ведут себя женщины там, в тылу, или разлюбит, или убоится его увечья, то пусть он не забывает о метеорологическом сержанте, только пусть пишет ей всегда одну правду. С письмом передали Алексею тщательно зашитую посылочку. В ней было несколько вышитых носовых платочков из парашютного шелка с его меткой. Кисет, на котором был изображен летящий самолет, гребенка, одеколон магнолия и кусок туалетного мыла. Алексей знал, как дороги были девушкам-солдатам все эти вещички в те трудные времена. Знал, что и мыло и одеколон, попавшие к ним в каком-нибудь праздничном подарке, сохраняются ими обычно как священные амулеты, напоминающие Прежнюю, гражданскую жизнь. Он знал цену этим подаркам, и ему было радостно и неловко, когда он раскладывал их на своей тумбочке. Теперь, когда он со всей свойственной ему энергией тренировал искалеченные ноги, мечтая вернуть себе возможность летать и воевать, он чувствовал в себе... Неприятную раздвоенность Его очень тяготило, что он вынужден лгать И не договаривать в письмах Коли Чувство, которое крепло в нем с каждым днем И откровенничать с девушкой, которую он почти не знал Но он дал себе торжественное слово Что только осуществив свою мечту, вернувшись в строй Восстановив свою работоспособность, он вновь заговорит солей о любви. С тем большей фанатичностью стремился он к этой своей цели.